Глава 16. Приглашение к сотрудничеству. Когда зашло солнце, и улицы Алжира погрузились во тьму, Иван находился неподалеку от дворца Алжирского Дея и внимательно наблюдал за окружающей обстановкой. Вокруг все тихо, можно начинать действовать. Вернувшись на аль он предупредил, что вечером отправится на берег самостоятельно, чтобы не вздумали его искать. Разведчики Давута еще не вернулись, но они и не должны вернуться так быстро. Всем прочим оставаться на борту. Шлюпка, которая доставит его на берег, должна дежурить возле пристани и ждать его возвращения. Для ночной вылазки переоделся в простую арабскую одежду, как городской ремесленник, и не стал брать саблю. Из оружия только кинжал, нож за сапожник и верная нагайка. Не нужно привлекать излишнее внимание. Оглядевшись еще раз и не заметив ничего подозрительного, Иван снова закрыл лицо платком и направился к воротам, ведущим на территорию дворца, где тут же был остановлен часовым в камуфляже окриком на русском. «Ты куда прешь, нехрест? Нельзя сюда!» Иван улыбнулся, но попросил на французском провести его к представителю особого отдела. Часовые не поняли, но слова «особый отдел», сказанные по-русски, произвели на них магическое воздействие, и они тут же послали за толмачом. Прибывшему офицеру объяснил на французском, что ему нужно встретиться с капитаном Гарсия либо другим офицером особого отдела после чего от Ивана потребовали лишь сдать оружие и провели в сопровождении четверых вооруженных охранников в небольшое здание неподалеку от ворот. Оказавшись в комнате, где кроме стола и пары стульев никакой мебели не было, Иван стал ждать. Конвоиры не оставили его одного, а стояли рядом и пересматривали. Вскоре появился капитан Гарсия, что избавило от необходимости пароля. Поинтересовавшись у охраны, в чем дело, сел напротив Ивана, после чего он убрал платок с лица. Освещенность в комнате была не очень хорошая, всего лишь масляные светильники, но капитан его сразу узнал и приказал охране покинуть помещение. Когда они остались одни, улыбнулся и продолжил разговор на французском. Доброй ночи, месье де Монтеспан. Как вас сейчас называть? Доброй ночи, месье Гарсия. Пусть сегодня будет Анри де Монтеспан. Не нужно охране знать лишнее. С часовыми ворот я говорил по-французски. Ладно, пусть будет Анри де Монтеспан. «Мы ведь вас уже давно ждем, Анри, а Алисад пришла еще утром. Вы знали о том, что мы идем в Алжир? Конечно, знали. И раз вы пришли сюда, то значит, на это были серьезные причины. Очень серьезные». Иван подробно рассказал о взятии Туниса, умолчав лишь о некоторых аспектах, о которых непосвященным знать не положено. Сообщил также информацию об Эрихе Келлере, чем смог по-настоящему удивить своего собеседника. Рассказал и о своем задании собрать наиболее полную информацию в Алжире о текущих событиях и о возможных планах на будущее. Капитан Гарсия не стал темнить и обрисовал сложившуюся обстановку на текущий момент. Что вам сказать, такой быстрый успех Кемаля Паши во взятии Туниса несколько спутал наши планы. Никто не ожидал от него такой прыти. Но раз уж так получилось, то конфликтовать по поводу Туниса с турецким султаном мы не будем. Пусть Тунис пока что останется в составе Османской империи. А остальной Магриб? Побережье Алжира уже все под нашим контролем. Сейчас занимаемся Марокко. Наши корабли стоят на рейде Танжера и уже навели порядок в этом пиратском гнезде. Формально эта территория не входит в состав Османской империи, поэтому султан на нас обижаться не должен. А потом все равно последует черед Туниса, Триполитании, Египта и Леванта? Заметьте, это не я сказал, а вы. Понимаю. Значит, посольство Кемаля-Паши получит отворот поворот Ну почему же? Генерал Ковальчук сегодня встречался с посланником Кемаля Паши и уверил его в нашем нейтралитете в войне между Османской империей и Австрией. Кстати, если вы еще не знаете, в союзе с Австрией выступила Венецианская республика. Возможно, вмешательство Папской области, но это пока под вопросом. И дела у турок в настоящий момент не очень хороши. Если австрияки даже не разгромят их до зимы, то потреплют очень сильно. Поэтому мы можем заключить торговый договор с Константинополем и оказать поддержку турецкому султану оружием и другими необходимыми товарами. Разумеется, это будет решаться не на нашем уровне. Но такие разговоры уже идут. И посланцу Кемаля Паши сделано предложение, от которого трудно отказаться. Мы можем даже посодействовать для скорейшей доставки этой информации в Константинополь, чтобы султан побыстрее принял правильное решение чтобы турки и австрияки убивали друг друга как можно больше и как можно дольше, полностью истощив друг друга? Анри, с вами приятно иметь дело. Вы все понимаете сами, и не надо ничего объяснять. Ясно. А что это за слухи о наследнике Барбаросса, из-за которого столько шума? А вот это нам самим непонятно. Дело в том, что байку о наследнике Барбароссы мы создали сами и распространили ее по Магрибу более года назад, чтобы дестабилизировать обстановку и усилить сепаратистские настроения. А заодно как следует напугать местных беев, что придет человек, который подвинет их с насиженного места. Конечно, одними слухами добиться бунта во всем Магрибе против Константинополя нельзя, но тут, как говорят у русских, каждая лыка в строку. Основанием для этой байки послужила обычная кража. Два года назад был похищен клинок, ранее принадлежавший Хайриддину Барбаросе. Поиски ни к чему не привели, клинок исчез. Но мы воспользовались этим фактом и запустили Дезу, что скоро появится человек с этим клинком, являющийся прямым потомком великого Барбаросы II, Бейлербея Африки, который объединит весь Магриб. Разумеется, такое магрибским правителям было совершенно не нужно, поэтому потрепать им нервы не мешало. Каково же было наше удивление, когда недавно в Биджае один из местных купцов-богатеев, связанный с магрибскими сепаратистами, увидел этот клинок у одного из офицеров эскадры Кемаля Паши. Он попытался напасть на офицера, чтобы выяснить, что к чему, но в результате сам еле ноги унес, после чего сообщил об этом факте своим подельникам. Поняв, что Джин вырвался из бутылки и обратно его не загнать, мы решили воспользоваться ситуацией и обернуть ее в свою сторону. Не стали опровергать слухи о появлении этого таинственного наследника, а наоборот... Приложили руку к скорейшему распространению этой информации по всему Магрибу, снабдив красочными подробностями. Пусть магрибская знать во главе с беями понервничает. Понятно. А что сказал этот купец? Откуда он знал, что это именно тот клинок? Вот этого не знаю. Купец исчез, и найти его мы не смогли. Но если событие получило такой резонанс, то значит, были основания ему доверять. Те, кого мы взяли, уверены в этом хотя сами конкретной информации не располагают. Вы, кстати, ничего не знаете? Только те же слухи, что и остальные. Кемаль-Паша откровенно смеется над этими слухами и все пытается выяснить среди своих офицеров, кто же это из них наследник Барбароссы, одолеваемый излишней скромностью и не желающий предстать перед правоверными. Думал, у вас больше узнать. А ну, вон что получается. Согласен, загадочная история. Если Кемаль-Паша не может никого найти то, возможно, этот офицер погиб, поскольку никаких новых сведений о нем более не поступало. Ваша эскадра потеряла четыре корабля в бою с Черной Бородой. Не исключено, что наследник находился на одном из них. И если это действительно так, то значит, клинок Барбароссы ушел на дно вместе с наследником. Возможно. Ладно, давайте согласуем то, что мне можно сообщить своему начальству, и что не будет сильно противоречить тому, что узнает Давуд. Его, кстати, не тронут? А зачем трогать тех, кто не пытается нам вредить? Наоборот, будем с ваших друзей юный чар пылинки сдувать, чтобы они сообщили Кемалю Паше именно то, что нам надо». Обменявшись информацией, Иван попрощался с капитаном гарсия и отправился обратно в порт через ночной город. Торопиться было уже некуда, и требовалось хорошенько обдумать свалившуюся на голову новость. Оказывается, ему в руки попал клинок самого хайридина Барбаросы. Вот не было печали получил проблему буквально на ровном месте. И откуда эта злосчастная сабля попала к истанбульскому прохиндею Мустафе? Вряд ли он приложил руку к краже. А уж то, что эта сабля Барбаросы, скорее всего, не знал. Иначе никогда бы не подарил ее своему тупоголовому племянничку Айхану, который совершенно открыто дефилировал с ней по улицам Истанбула. Впрочем, Мустафа хитер, как старый лис. Неизвестно, с какой целью он отдал такое хорошее оружие человеку, не способному это оценить не мог дать ему что-нибудь попроще. И что теперь с этой саблей делать? Иван решил скрыть от Гарсия, что это именно его, Камил Аль-Хайсам, чтобы ему пусто было, принял за наследника. Ведь ушлые господа Тринидадцы запросто могут новую авантюру устроить с его участием, причем не спрашивая на это его согласия. А оно ему надо? Совершенно не надо. А так, исчез наследник Барбароса и исчез. Может, действительно пошел ко дну вместе с одним из кораблей Кемаля Паши? Остается надеяться, что копать дальше в этом направлении разведка тренедатцев не будет. А то ведь могут и докопаться до личности таинственного наследника. Но сейчас у них другие интересные фигуры появились на горизонте. Эрих Келлер и тот, кто помог им убежать от папских ищеек. Причем фигуры реальные, а не мифические. Бог вам в помощь, ребята. А меня оставьте в покое. Я в ваши шпионские игры играть не хочу. Мне своих хватает. Теперь надо с умом воспользоваться тем, что сообщил ему Гарсиа. Австрияки бьют хвосты в гриву турецкую армию на суше. И к этой увлекательной забаве подключились венецианцы. Такое недавно уже было, видно, решили повторить. Активных действий на море пока нет. Австрийский флот, хоть и превосходит качественно турецкий, но количественно ему очень сильно уступает. Раньше австрияки не придавали большого значения флоту, но с появлением у них капитана Майера все резко изменилось. Конечно, не сам Майер тому причиной, он всего лишь исполнитель чужой воли, но факт остается фактом – австрияки всерьез занялись флотом. И за этим стоит сам император Леопольд I, осознавший, что получил в свои руки еще один сильный козырь в борьбе с Османской империей. Венецианская республика хоть и обладает многочисленным флотом, но воевать за интересы Австрии не спешит. Пока дело ограничилось заключением военного союза с Австрией, и оказанием ей помощи необходимыми припасами и оружием. Численность венецианских войск, направленных на помощь австрийцам, чисто символическая. Торгаши – они и есть торгаши. И здесь выяснился один очень интересный момент. В связи с боевыми действиями на суше очень активизировались грузовые перевозки между Венецией и Триестом. Венецианский флот чувствует себя хозяином в северной части Адриатики и не опасается нападения турецкого флота, Поэтому купеческие корабли венецианцев идут без сопровождения. Военный флот Венеции патрулирует южнее. А если это так, то можно неплохо пощипать взорвавшихся венецианцев. Тем более основной целью будет не грабеж ради добычи, а прекращение грузоперевозок между Венецией и Триестом. Конечно, долго безобразничать в одном месте не дадут, но ведь потом можно будет еще что-нибудь придумать. Средиземное море большое. В остальном, вроде бы, все вопросы решили. Конечно, капитан Гарсия не сказал всего, что знал, но и врать не стал. И на том спасибо. Единственное, что не понравилось Ивану, так это стойкое ощущение, что за ним наблюдают. Как будто бы кто-то контролировал их встречу. Но такое вполне объяснимо, если учесть, чем занимается Гарсия. Напоследок все же спросил у него про Диану, на что офицер улыбнулся. «Дескать, что, зацепила девчонка?» «Ну да, зацепила, чего уж душой кривить». Выяснил, что Диана сейчас хоть и находится в Алжире, но занятая встретиться не может. Велев кланяться ей от своего имени, Иван также попросил передать подарок. Золотое колье с изумрудами, которое выбрал среди тунисских трофеев. Хорошая вещь, не какая-нибудь рядовая поделка, которыми на базаре чуть ли не на вес торгуют. «Ничего, он не обеднеет, а девчонке приятно будет». Поскольку ему предстоит частенько общаться с ренедатцами, то надо налаживать хорошие отношения. А против красивой цацки ни одна девка не устоит. В этом они все одинаковы. Так что при следующей встрече может и удастся познакомиться поближе. Тем более, хоть Гарсия этого прямо и не сказал, но по ряду признаков удалось выяснить, что и Диана не осталась равнодушной к французскому дворянину Анри де Монтеспану. А если так, то, как говорят французы, «пуркуапа»? Ладно, амурные дела подождут. Тем более в этот заход в Алжир встретиться не удастся. А вот предложение заняться каперством в Адриатике капитана Гарсия очень заинтересовало. Особенно в том плане, что можно будет выйти на германских бегунков, по крайней мере на Вильгельма Майера. Ликвидировать его ни в коем случае нельзя. Наоборот, такую неординарную личность надо беречь всеми силами. Ведь он может стать хорошим противовесом командованию Османского флота. Все его предыдущие действия говорят в пользу этой версии. И дело здесь не только в техническом превосходстве австрийских кораблей. Ведь надо еще уметь грамотно воспользоваться своим преимуществом. А у капитана Майера это пока что неплохо получается. Ведь раньше у австрийцев флота как такового не было, и вдруг он неожиданно громко заявляет о себе. Пусть сначала он и маскируется под пиратов. Неизвестно, найдется ли сейчас у турок новый Хайридин Барбароса, возглавлявший османский флот при Сулеймане Великолепном. Но вот у европейской коалиции свой новый Андреа Дориа, похоже, уже есть. Интересно было бы пообщаться с ним. Так, а вот это уже интересно. Иван заметил за собой слежку почти от самого дворца, но сначала не придал ей большого значения. Подумал, что очередные любители чужих кошельков заинтересовались поздним прохожим. Ликвидировать уличную преступность практически невозможно. Еще ни одному правительству это не удалось. Алжир тоже не был исключением. Вот и сейчас Ивана сопровождало четверо личностей, выбирая место поудобнее, где можно сделать все быстро и безопасно. Но чем дольше Иван наблюдал за обстановкой, тем больше его одолевали сомнения. Уж очень профессионально его вели. Неужели три недацы сели ему на хвост? Но зачем? Или это местное жилье до такой степени овладело мастерством слежки? Ладно, проверим вас на вшивость. И даже поможем вам в вашем неправедном деле – свернув туда, где вам будет удобнее совершить задуманное. Ждали его в том месте, где и предполагал Иван. Налетчики не хотели шуметь. И судя по тому, что они не стали утруждать себя разговором, а попытались напасть сразу, на обычное ограбление это было не похоже. А вдруг жертва сама с радостью расстанется с кошельком, и не придется грех на душу брать? Иван тоже не стал тянуть, сразу же пустив в ход кинжал. Четыре противника для него никакой сложности не представляли, но береженного Бог бережет. Переменив дар характерника, он быстро уложил троих, которые даже не успели понять, что случилось. Четвертого, которого выделил как главаря, сбил с ног и прижал к земле, жестко подавив его волю и заглянув в душу, ничуть не пытаясь скрыть свои действия. Все равно этот любитель приставать к ночным прохожим уже никому ничего не расскажет. Из первых же мгновений Иван понял, что ошибся. Это были не тринедатцы, маскирующиеся под грабителей, и необычные грабители. Турецкая разведка давно обосновалась в Алжире, поскольку сепаратистская деятельность алжирского ДЭЯ не была секретом в Истанбуле. Вот там и решили послать в Алжир своих людей, чтобы быть в курсе событий. Иван попался им случайно. Они проходили мимо дворца и увидели, как он выходил из ворот ночью. Вот и решили проверить, что это местный араб по ночам к Тринидацам шастает. Отвод глаз Иван не применял, чтобы все было максимально естественно. И вот что в итоге получилось. «Досадная случайность. Надо будет учесть на будущее». Быстро вытряхнув грешную душу служивого до самого дна, Иван отправил его навстречу с Аллахом. Никаких угрызений совести по этому поводу он не испытывал, поскольку то же самое ожидало и его после допроса. Оставлять свидетеля своих действий эти матерые волки не собирались. Как выяснилось, он был у них далеко не первый. Эта хорошо законспирированная группа работала в Алжире уже давно и очень блюла секретность. Ивану попали рядовые исполнители, те, на ком лежит грязная работа. А вот их начальник, уважаемый купец Абдур-Рахим, совсем другое дело. Он только указывает, что делать, а сам рук не морает. Но поскольку Абдур-Рахим не занимался таким прибыльным и почитаемым в Алжире делом, как работорговля, то уцелел. Хотя ему и пришлось поделиться с нагрянувшими в дом испанскими солдатами. А его тайной стороне жизни никто так и не узнал. Вот он сейчас и старается продолжить свою деятельность уже при новой власти. Что же, ничего удивительного в этом нет. Для разведки война не заканчивается никогда, даже если между государствами царит мир. Это даже хорошо, что удалось выяснить личность главного турецкого шпиона в Алжире. Можно, конечно, сдать его с потрохами тринедадцам, а там они пускай сами решают, что с ним делать. Но объяснить получение этой информации будет крайне сложно. Не такого уж он высокого полета птица. Всего лишь капитан Османской разведывательной шебеки, чтобы знать о тайном подцели Стамбула, работающего здесь уже не один год. Или, как говорят тринидадцы, резиденте. Не говорит же им о своем мастерстве характерника. Поэтому пусть уважаемый Абдур Рахим пока что еще поживет и поломает голову над тем, что же на самом деле случилось с его подручными. Почему четырех бывалых волчар зарезали словно баранов, не сумевших оказать сопротивление? В нападение грабителей он не поверит. С этим наглым быдлом его люди справились бы без особого труда. По крайней мере, дорого бы продали свои жизни, завалив все вокруг себя трупами. Да и кто-то все равно смог бы уйти. В то, что это сделал один человек, он тем более не поверит. А что подумает уважаемый Абдурахим? То, что в Алжире у него появился новый могущественный противник, который не хочет огласки этого дела. Тринидации исключаются. Они бы постарались взять кого-то живым, разговорили, а потом нагрянули к Абдуррахиму с внезапным визитом. Даже если бы не удалось никого взять, то не стали бы делать тайны из этого происшествия. А так все тихо. Если тринедаться ни при чем, тогда кто? Получается, у абдур появились неизвестные конкуренты, о которых он абсолютно ничего не знает. Есть над чем подумать. Больше до самого порта Ивана никто не потревожил. Что его удивило? Ночной Алжир уже мало походил на прежний Магрибский город. Европейские порядки проникли в него поразительно быстро. На центральных улицах открылись увеселительные заведения, где было полно европейцев. Как моряков, стоящих в Алжире кораблей, так и высадившихся здесь солдат. Ночная жизнь била ключом, местные оборотистые дюльцы сориентировались быстро. Что касается духовенства, то тринедадцы сразу объявили, вам оставили мечети и не будем мешать свободе вероисповедания. На этом все поблажки заканчиваются. Поглядим, что дальше из этого получится, но пока в Алжире тихо. Никаких конфликтов на религиозной почве еще не возникало. Завтра надо будет обязательно посетить местные злачные места, переодевшись в европейскую одежду, и пообщаться с европейцами. Официальные контакты – это официальные контакты. Но вот такие незапланированные встречи со случайными людьми иногда дают очень неожиданные результаты. И пока они все равно стоят в Алжире, почему бы не попробовать? По крайней мере, можно будет узнать мелкие подробности о европейских портах, что очень пригодится. Ведь если все и дальше будет идти таким же образом, то его работа в Европе, как тайного подсыла Османской империи, весьма вероятна. На них уже обратили внимание. И турецкое командование никогда не пройдет мимо такого неожиданного подарка судьбы. Очень эффективной разведывательной группы, которая умудряется незаметно проникать туда, куда проникнуть очень трудно, совершать там невозможное, причем в достаточно короткие сроки, а после завершения дела благополучно исчезать. И как не задействовать такой подарок судьбы по максимуму? Но это решать не ему, скромному капитану разведывательного кораблика Османского флота, а гораздо выше. И зачем ему спрашивается такое счастье? Ну и отказываться нельзя. Ибо надо зарабатывать авторитету у турок и продвигаться вверх по служебной лестнице, что для тайного подсыла очень пригодится. Но пока это дела несколько отдаленного будущего, а настоящее вот оно. На рейде Алжира стоит, и надо добраться туда как можно скорее. Хватит на сегодня приключений». Выйдя на пристань и убедившись, что шлюпка его ждет, Иван последний раз прослушал окружающее пространство и, только убедившись в отсутствии слежки, подошел к ней. А то еще не хватало на аль хвост привести Но вокруг все было тихо и спокойно. Едва он сел в шлюпку, матросы тут же разобрали весла, и вскоре маленькая суденушка растворилась в ночной тьме, накрывшей Алжирскую бухту. Визит капитана аль во дворец Алжирского Дея, где с недавних пор обосновался штаб тринидацев остался незамеченным. Утро следующего дня выдалось тихим и солнечным. Разведчики Давута еще не вернулись команда готовилась к выгрузке, а Иван занялся новым для себя делом. Разложил на столе карту Адриатического моря и прикидывал, как организовать крейсерские операции в этом довольно-таки стесненном районе. Флот Венеции чувствует себя здесь хозяином, что недалеко от истины. Впрочем, некоторые мысли по этому поводу ему подсказал еще адмирал Филатов во время их встречи на Синопе. Рассказывая об истории их мира, он упомянул о тактике германских рейдеров, ведущих крейсерские операции в океанах на морских путях. Эти корабли внезапно появлялись, наносили удар и исчезали, чтобы спустя какое-то время появиться в другом месте. Англичане были вынуждены задействовать большие силы для их поиска. А почему бы сейчас не применить эту же самую тактику? Конечно, Адриатика не океан, и затеряться там гораздо сложнее. Но если к делу подойти с умом... Поэтому сначала надо все как следует обдумать, чтобы преподнести начальству уже готовый план, а не его предварительные наброски. Предыдущие наработки, когда целью был захват добычи с последующим быстрым уходом домой, как всегда действовали казаки в Черном море, здесь не годились. В предстоящем деле добычу захватывать не обязательно, хотя все же желательно. Но уходить из Адриатики нет смысла, поскольку основной поток грузов идет между Венецией и Триестом. А это значит, что возникнет большой риск нарваться на тех, кто устроит охоту на самих охотников. Причем у противника обязательно будет превосходство в силах. Спрашивается, что делать? Надеяться на одно лишь преимущество в скорости нельзя. У венецианцев хватает разной быстроходной мелочи, которая может окружить и задавить массой. Да и у австрийцев неизвестно, какие новинки за это время появились. Значит, необходима какая-то хитрость, способная укрыть наглый рейдер-одиночку от своры разъяренных венецианцев и австрияков. Увы, рассчитывать на дар характерника здесь не стоит. Отвести глаза от казачьего струга он еще может, но от более-менее крупного корабля с высоким рангоутом – нет. Поэтому думать, думать и еще раз думать. Впрочем, слишком долго думать не пришлось, вернулись разведчики. Значительно раньше, чем собирались. Иван удивился такой спешке, но Давуд был не на шутку встревожен. «Хасан, нам надо срочно уходить. Сведения очень важные, и их нужно доставить как можно скорее». «Давуд, если мы сейчас уйдем, то возбудим очень сильные подозрения. Мы договорились на сегодня встретиться с Саидом. Он придет осмотреть груз и договорится насчет оптовой покупки. Потом какое-то время займет выгрузка. Какой же торговец в здравом уме сбежит, когда назначена сделка?» «Вы там что, наследили?» «Хвала Аллаху, нет. Все обошлось. Но что же делать?» «Ничего не делать, если не хочешь, чтобы в нас заподозрили шпионов. Из-за чего ты так запаниковал? Узнал, что тринидацы разнесли Аран?» «И Аран, и Танжер». «Ну и что?» «Танжер нас не интересует. Марокко не входит в состав Османской империи. Что касается Арана, ты в курсе, что именно там происходит?» «В общих чертах». «А я узнал о всех подробностях». Запомни, тринедатцы не признают правила, что клятва, данная Геуру, недействительна. Их попытались обмануть, за что и поплатились. Так какие к ним претензии? И от того, что мы доставим сведения об уничтожении Арана на пару суток раньше, он от этого не восстанет из руин. Но ведь они могут теперь и на восток двинуться, в сторону Туниса и дальше. Не волнуйся, не двинуться. Пока, во всяком случае. Им невыгодно вмешиваться в эту войну ни на чьей стороне. Им гораздо выгоднее, чтобы мы с австрияками увязли в войне как можно сильнее и как можно дольше, чтобы обе стороны воевали до полного истощения и обескровили друг друга. Тринидадцы же тем временем будут под шумок проворачивать свои дела. А для этого нужно стремиться поддерживать паритет в силах у обеих сторон. Сейчас наши дела идут неважно. Поэтому вот увидишь, скоро должны быть достигнуты предварительные договоренности о заключении торгового договора с тринидадцами. Возможно, даже сегодня. Но откуда ты это знаешь, Хасан? Это обычная логика и здравый смысл, а также взгляд на ситуацию со стороны и без эмоций. Попомни мои слова. Хм, ладно. А что ты скажешь по поводу того, что они уже заняли всю территорию Алжира? Во-первых, не всю территорию, а только города на побережье. В глубине пустыни ничьей власти нет. Там, кто сильнее, тот и прав. Во-вторых, я тебе давно говорил, что Алжир для нас потерян. Независимо от того, нравится нам это или нет. И сейчас нам придется делать хорошую мину при плохой игре, чтобы не превратить тринедатцев и испанцев из нейтральных торговых партнеров во врагов. Нам одних австрияков с венецианцами с лихвой хватает. Куда еще с тринедатцами ссориться? Если начнем воевать еще и с ними, то тогда не только Алжир потеряем. А что будет потом? После того, как ты говоришь, мы с австрияками измотаем друг друга до полного истощения. А вот тогда грозит большой передел во всем Средиземноморье, и нам придется договариваться с тринедатцами. Скорее всего, еще какие-то территории в Магрибе мы потеряем. Возможно, и в Леванте тоже. Увы, я реально смотрю на вещи. Но это будет гораздо лучше, чем если бы австрияки полностью разгромили нас и заняли все наши земли до Босфора и дарданел включительно, оттеснив нас в Малую Азию а такое обязательно произойдет если на стороне австрии выступят триедации с испанцами в качестве пушечного мяса и ударят со стороны дарданел магриб левант и грецию им даже захватывать не придется поскольку они взбунтуются сразу не обольщайся по поводу верноподданности тамошнего населения особенно греков поэтому нам нужно всеми силами сохранить мир и хорошие отношения с триидациями Кроме этого, не забывай, что король Франции тоже давно зарится не только на владение гавсбургов, но еще на Магриб и на Левант, и умерить его аппетиты, кроме тринедатцев, некому. Что мы в данный момент и наблюдаем. Если бы тринидадцы сейчас не заняли Алжир, то это бы сделали французы с началом войны, и еще неизвестно, что было бы хуже. Умом понимаю, что ты прав, Хасан. Вот и не торопись с выводами. В ходе войны возможны любые случайности. А нам сейчас лучше выждать еще день-другой, когда все прояснится. Заодно товар продадим. И то, что нам надо, купим. И как добропорядочные купцы, уйдем из порта, не привлекая внимания. Если же попытаемся сбежать сейчас, то даже если нам это удастся, о дальнейших заходах в Алжир можно забыть. Ты думаешь, тринидадцы не наблюдают за пришедшими судами? Особенно за теми, кто пришел из районов Магриба, на которые они еще не наложили свою лапу. И из Туниса в особенности, поскольку знает, что там сейчас находится османская эскадра. Ладно, уговорил. Так что сейчас будем делать? Тебе и твоим людям спать. А мне ждать Саида, а потом попытаться всучить ему наше барахло как можно дороже. И закупиться ходовым товаром из Испании и Русской Америки, который в Тунисе уйдет на три дорога. Вот тогда мы будем похожи на настоящих торговцев. Никто ничего не заподозрит. Вечером же надо будет опять наведаться в город но теперь переодевшись в европейскую одежду. Если хочешь, пошли со мной. За француза полукровку вполне сойдешь. Но слушаться меня во всем и держать себя в руках. Ну ты даешь, Хасан. А зачем? За тем, что чует мое сердце, придется нам вскоре наведоваться в гости к Геурам. Может быть, в Венеции, может, во Франции, может, в Австрии, а может, еще где. Вот и попробуй сначала свои силы в шкуре Геура здесь, в Алжире. Тут все же обстановка более привычная. Ты думаешь, что и до этого дойдет? Не исключаю такой возможности. Уж очень нашему начальству понравилось, как мы работаем на Ниве шпионажа. Поэтому, месье Давуд, будьте готовы к тому, что нас ждут великие дела». Давуд с разведчиками пошли отсыпаться. А Иван продолжил разрабатывать тактику действий одиночного рейдера в условиях ограниченного морского пространства с наличием на этом пространстве превосходящих сил противника. Получалось пока не очень. Если не придумать какую-нибудь хитрость, то рано или поздно все равно поймают. Прибытие алжирского купца Саида оторвало его от этого дела, и он решил отложить морскую тактику и стратегию на потом, а пока что заняться коммерцией. Саид был сама любезность, поинтересовался, как прошло плавание, но Иван сразу понял, что его пытаются обуть в лапте, будучи введенным в заблуждение его юным возрастом. Мехмеда, игравшего роль капитана Аль-Ясад, Представитель алжирского купечества вежливо игнорировал, стараясь очаровать молодого и глупого, как он был уверен, Османа, который вздумал вести дела самостоятельно. Иван предвидел такой поворот дела и, зная, что на его товар в Алжире хороший спрос, извинился перед Саидом за доставленное беспокойство и сказал, что будет искать другого оптового покупателя. Потому что те цены, которые предлагает уважаемый Саид, не позволят ему даже остаться при своих. Купец явно не ожидал такого оборота дела и попытался блефовать, убеждая строптивца, что сейчас ситуация изменилась из-за появления тренидатцев и торговля упала, что окончательно отбило желание у Ивана продолжать этот разговор. Уважаемый Саид Бей, насколько мне удалось выяснить, ситуация сейчас прямо противоположная той, в которой вы пытаетесь меня убедить. Торговля в Алжире наоборот возросла, и сюда хлынули купцы из Европы. Поэтому, если вас мой товар не интересует, То я легко продам его Гиурам. «Но как вы можете так говорить, Хасан Бей? Геуры вас обязательно обманут. Во-первых, как они меня обманут, если мы договоримся об оптовой цене на всю партию груза? А взять товары не заплатить? Такое даже у геуров не принято. Тем более в порту, где всем распоряжаются тринидатцы, которые таких вещей не понимают. Кроме этого, меня вполне устроит расчет не в звонкой монете, а товарами из Испании и Русской Америки, на которые здесь очень большой спрос. И в связи с недавними событиями эти товары потекли в Алжир рекой, поэтому цены на них в самом Алжире резко упали. Во-вторых, я знаю цены на свой товар в Алжире, поэтому обмануть меня не получится. Ну а в-третьих, вам-то какое дело, что меня попытаются обмануть? Я вам сразу сказал нет, а вы, вместо того, чтобы попытаться договориться о приемлемой для нас обоих цене, Только и делаете, что пытаетесь убедить меня торговать себе в убыток. Саид Бей, если вам больше нечего мне предложить, то не тратьте свое и мое время. Хм, вы говорите, что согласны взять всю сумму товаром из Испании и Русской Америки? Да, но только теми товарами, что мне нужны, и по справедливым ценам, которые сейчас действуют в Алжире. Не волнуйтесь, я их знаю. Хасан Бей, пожалуй, я смогу вам помочь если вас интересуют товары из испании и русской америки то мы можем договориться договорились хоть и после долгого торга поняв что обмануть молодого до раннего османа не получится саид повел деловой разговор в конечном счете ударили по рукам и алжирский купец отправился в свояси чтобы распорядиться о доставке товара альиса вскоре встал к причалу и началась выгрузка день уже клонился к вечеру и иван видя что процесс торговли налажен его присутствие на борту пока не требуется, решил снова сделать вылазку в город, но уже в другом обличии. Заодно и Давута подстраховать. А то как бы он с непривычки дров не наломал. Несмотря на хорошую подготовку, изображать европейца в деле молодому янычару еще не приходилось. Вот и пусть привыкает под его руководством. А то неизвестно, что начальство в голову взбредет в очередной раз. Давут уже был готов к очередным подвигам во славу повелителя правоверных. И едва услышал идею выбраться в город, сразу же согласился. Но Иван поставил категорическое условие. «Давуд, слушаться меня во всем. Выходим на берег в арабской одежде, переоденемся в укромном месте. Там же и арабские тряпки спрячем, чтобы не таскаться с ними по городу. Говорить только по-французски. Я уже здесь известен, как Анри де Монтеспан. Ну а ты у нас будешь, к примеру, Антуан де Бюси, обедневшая ветвь знатного дворянского рода, как и наши сестрички. В случае обращения старших по положению геуров, проявляя учтивость, не пытайся изображать из себя знатного и богатого дворянина, не поверят, таких здесь нет. Здесь собрались одни нищие и наглые авантюристы, которые отправились в Магриб как раз ради денег. Это понятно, Хасан. Пардон, Анри. А кого мы в таком случае будем изображать? Простых матросов? Нет. Я помощник Суперкарга, представитель торгового дома в Марселе, который направлен сопровождать груз в Алжир. Ты из охраны обеспечиваешь мою безопасность, поэтому деньги у нас имеются. Оденемся соответственно нашему статусу. Ни в какие свары не влезаем, пьяных дебошей не устраиваем. Ведем себя чинно и благородно, как и положено благородным французским шевалье. Если к нам прицепятся какие-нибудь пьяные недоумки, желающие показать свою значимость, не вмешивайся. На гайка у меня всегда с собой. Если прицепится местная шпана, то же самое. Не нужно оставлять здесь лишние трупы. Если нарвемся на Тринедатский патруль, и у него возникнут к нам вопросы, ничего не предпринимай и молчи. Говорить буду я. Думаешь, поверят? Не волнуйся, мне поверят. Извини, не подумал. Так это что же получается? Если мы выходим в город как французы, то нам и по стаканчику не грех пропустить? Вот именно, месье Дебюсси. Какой же француз откажется от стаканчика другого благородного бургундского, тем более за казенный счет? Не прошло и часа, как на улице Халжира появились два молодых французских дворянина. Один вообще юнец, одет побогаче, худощавый и со смазливой мордашкой, хоть в королевские пажи определяй. Второй постарше, помассивнее и одет чуть попроще. Явно кондотьер, предоставляющий свою шпагу тому, кто больше заплатит. У пажа оружия не видно. Если только не считать за оружие хиленькую, богато украшенную шпагу, классическую парадную весельку. Нашлась среди трофеев в Тунисе, вот и пригодилась. Зато Кандатьер вооружен саблей явно непарадного назначения и двуствольными пистолетами приличных размеров. Оба с интересом глядели по сторонам, обсуждали арабскую экзотику и сетовали на то, что выпивка здесь довольно дорогая. А что делать, месье? Везти товар приходится издалека, здесь его не производят. Походив по городу и поглядев на жизнь Алжира, павшего к ногам победителей, Друзья решили продолжить знакомство с местными достопримечательностями в таверне Марсель с большой вывеской на французском, на которой, помимо названия, обещали отменные блюда французской кухни и обслуживание на высочайшем уровне, и, разумеется, низкие цены. Внутри Марсель мало напоминал марсельскую таверну, избавиться быстро от арабского стиля было невозможно. Но посетителей это нисколько не волновало, и они радостно возносили хвалу Бахусу. Картина немыслимая совсем недавно для Алжира. Отовсюду неслись смех, разговоры на французском и женский виск. Парадоксально, но жрицы любви прибыли сюда из Франции немногим позже первых купцов с европейскими товарами. Разведчики уже выяснили, что помимо Марселя есть также Кадис и Генуя, принадлежавшие одному и тому же хозяину. Чтобы у посетителей не было проблем с языковым барьером, он даже название подобрал соответствующие во избежании путаницы. Сделано это было с определенным умыслом. Ведь не секрет, что в европейских портовых кабаках частенько возникали конфликты на национальной почве. Вот ушлый делец и придумал способ разделить веселящиеся компании по национальному признаку. Конечно, полной гарантии предотвращения пьяных дебошей это не давало, но в какой-то степени снижало остроту проблемы. Были здесь и другие заведения, но менее крупные. Система облегчения кошельков гостей Алжира – начинала работать в полную силу. Друзья оглядели порядком заполненный зал, но все же нашли свободное место в уголке. Никто на них внимания не обращал, поэтому они без помех уселись за стол, к которому тут же подскочил мальчишка в европейской одежде и на ломаном французском вперемешку с арабским поинтересовался, что желают благородные шевалье. Давуд не стал излишне напрягать умственные способности новоявленного официанта и старательно выговаривая фразы на арабском с чудовищным французским акцентом, иногда вставляя французские слова, все же объяснил, что они желают хорошо поужинать. А также спросил, есть ли хорошее вино. Ответ его просто убил. Ассортимент выпивки был огромен. Что и говорить, в Алжир пришли новые веяния. Единственное не было свинины. Зато баранина и верблюжатина, пожалуйста, сколько угодно. Когда официант принял заказ и убежал, Давуд лишь покачал головой. «Да, Анри, не думал, что здесь все изменится так быстро. А я тебе и это еще раньше говорил, Антуан. Там, где раздается очень громкий звон золота, забывают обо всех конфессиональных различиях. Ничего нового тринедатцы в Алжире не придумали. Они уничтожили самые одиозные фигуры, а остальных просто купили. Сделали так, что местным выгодно сохранять лояльность к захватчикам. Скоро это будет обычный европейский город». И ты всерьез надеялся, что здешние верноподданные будут воевать с тринедатцами ради власти султана над Алжиром? Да они спали и видели, как бы избавиться от его власти. Поверь, в других местах Магриба ситуация ничем не отличается. Похоже на то. Привыкай. И ведите себя естественно, месье де Бюсси. Мы пришли сюда хорошо отдохнуть и повеселиться. Поэтому убери с лица вселенскую скорбь. Сейчас принесут ужин. Только сильно не налегай на вино. Голова должна быть ясной. Да я все понимаю, Анри. Не волнуйся, проблем не будет. Лучше давай послушаем, о чем это так увлеченно спорят месье за соседним столом. А послушать, как оказалось, было довольно интересно. Причем не только за соседним столом. Во всей таверне обсуждали очень важную новость. Император Священной Римской империи германской нации Леопольд I набирает опытных моряков в австрийский флот. Если бы об этом сказали еще год назад, над говорившим бы просто посмеялись. Австрийский флот, это звучало как анекдот. Но в свете последних событий было уже не до смеха. Капитан Черная Борода заставил с собой считаться. Во Франции также строят новые корабли для Австрии, что удивительно само по себе. Все говорило о том, что это началось далеко не вчера. Единственной нестыковкой было то, что никто не мог взять в толк, с чего бы это король солнца Людовик XIV стал помогать своему извечному противнику из дома Габсбургов Леопольду I. Но большая политика есть большая политика. В ней нет симпатий и антипатий, есть только выгода и целесообразность. Слушая пьяную болтовню, можно было сделать определенные выводы. Дело поставлено на широкую ногу, и вскоре волны Средиземного моря вспенит могучий австрийский флот, который загонит турецкий флот либо в порты, либо на дно этого самого Средиземного моря. Закончился морской паритет между Христом и Полумесяцем, и отныне ненавистный турецкий флаг никогда больше не появится в этих водах. Смысл был такой. Разумеется, во многом желаемое выдавалось за действительное, но игнорировать такую информацию было нельзя. Однако подробностей о строящемся во Франции новом флоте для австрийцев выяснить не удалось. Уж очень эти подробности различались, вплоть до того, что некоторые прямо противоречили друг другу. К этому времени уже принесли ужин, и друзья-французы подняли бокалы во знаменовании удачно завершенного дела. Нельзя было выходить из образа, поэтому Давуд с видимым удовольствием отведал напиток из солнечной Бургундии. «А ничего, Анри, я бы не прочь сюда еще прийти». «Ага, распробовал? Ну как? Не жалеешь, что пришли?» «Нисколько не жалею. Ну, за успех нашего дела, месье де Биси. «За успех, месье де Монтеспан» ужин шел своим чередом веселье было в самом разгаре как вдруг очередные посетители принесли сногсшибательную новость тринедацы сделали предложение туркам заключить торговый союз и предлагают поставлять любые товары вплоть до оружия поднялся шум поначалу многие не могли понять причину такой метаморфозы сначала тринедацы забирают у турецкого султана алжир и тут же предлагают помощь а король франции людовик который терпеть не может своего австрийского брата леопольда и строил ему раньше немало козней, теперь помогает своему противнику. Однако вскоре поднялся богато одетый француз в возрасте и попросил Толику внимания. Судя по тому, что вся компания разом притихла, он пользовался среди присутствующих непререкаемым авторитетом. «Месье, на самом деле ничего удивительного нет. Не знаю всех подробностей этого дела, ибо не вхож в лувр. Смех в зале». Но сдается мне, что наш мудрый король и не менее хитромудрый король тринидадцев снова смех – тайно договорились между собой и разделили обязанности в этой сфере. Мы помогаем австриякам, чтоб им в аду гореть, а тринедатцы – туркам. В результате мы с тринидадцами нигде не пересекаемся, а австрияки и турки старательно режут глотки друг другу. На радость нам и тринидадцам. Пусть грызутся между собой как можно дольше». А когда от Австрии и Турции останется бледная тень того, что было, мы и спокойно сможем прибрать к рукам то, что останется бесхозным. Как говорят тринедатцы, ничьих денег не бывает. И в этом они правы, черт побери. Точно так же можно сказать, что и ничьей земли не бывает. Возможно, наш король и король тринедатцев уже договорились, кто на что наложит лапу. И теперь остается только оказывать помощь. Что мы и делаем. Так выпьем же за помощь нашим друзьям-австриякам. Раздался хохот и возгласы одобрения. Компания дружно опорожнила бокалы, пришлось это сделать также Ивану и Давуту. После чего Иван, закусывая сочным шашлаком из баранины, бросил как бы между прочим. «Ну, и что я тебе говорил?» «Да уж, Анри, теперь ты согласен, что нам надо уходить?» «Сначала надо закончить выгрузку, а потом погрузку. А как закончим, сразу же уйдем». Думаю, завтра к вечеру. Я всерьез заинтересовал Саида, поэтому он извернется, но сделает все как можно скорее. Поразительно, сказали бы мне еще полгода назад, во что выльется наша экспедиция по усмирению Алжира, ни за что бы не поверил. Однако больше ничего существенного за весь вечер узнать не удалось. Когда Иван и Давуд уже собрались уходить, в дальнем конце зала возникла потасовка. Горячие французские парни что-то не поделили. Раздался оглушительный женский виск. Народ повскакивал с мест, а не пришедшие к общему мнению уже вовсю выясняли отношения. Пока что без применения оружия, но никто не мог поручиться за дальнейшее развитие событий. Тут же появились вышибалы, однако не смогли справиться с ситуацией. Но тут неожиданно распахнулась входная дверь, и в зал ворвался тринедатский патруль, быстро успокоивший разгневанных гостей из прекрасной Франции какими-то гибкими черными дубинками. Эффект от их применения был потрясающий. Не нанося тяжелых увечий, которые неминуемо должны были бы последовать от таких ударов, патрульные быстро навели порядок среди дебаширов. Только один громило решил, что ему никто не смеет указывать, тем более какое-то полицейское быдло. То ли он был оскорблен до глубины души, что его перетянули дубинкой, то ли просто хватил лишнего и не соображал, что делает, но горячий французский парень совершил непростительную глупость выхватил нож и бросился на командира патруля, стоявшего в сторонке и не принимавшего участия в общем веселье, лишь молча наблюдая за действиями своих подчиненных. То, что произошло дальше, повергло всех в шок. Тренедадец неуловимо быстрым движением поймал руку с ножом в захват, крутанул ее, сделав уход в сторону, и убивец-неудачник полетел на пол с душераздирающим воплем, а его рука выгнулась так, как ей не положено изгибаться природой. Все замерли, тишина нарушалась только воплями пострадавшего, которого уже тянули к выходу. Убедившись, что в заведении все спокойно и никто больше не пытается дебоширить, Тринидадец улыбнулся и обратился на хорошем французском к притихшей публике. «Месье, передайте всем, что при нападении на патруль он стреляет без предупреждения. Не все такие добрые, как я. Не будем вам больше мешать, отдыхайте. Надеюсь на ваше благоразумие и что таких инцидентов больше не будет. Всего хорошего, месье». Когда тринедатцы покинули заведение, народ стал опять рассаживаться по местам, обсуждая недавнее происшествие. Давуд тоже был очень удивлен и постарался прояснить ситуацию. «Анри, и что это было?» «Обычное полицейское мероприятие, не переживай. Скорее всего, специально выделяют большие патрульные группы для дежурства возле таких проблемных заведений, вот как сейчас. Их 12 человек было, и появились быстро, как будто ждали неподалеку. Тринидацы очень жестко поддерживают порядок на своей территории. И многие, не привыкшие к такому поведению властей, на это нарываются. Особенно наглые дворянчики, привыкшие по любому поводу и без повода хвататься за шпагу. А также вот такие громилы, сильно переоценивающие свою значимость в глазах окружающих. А что это за палки такие? У эта палка называется «демократизатор». Не знаю, откуда взялось такое странное название. Вроде бы изготавливают их из загустевшего сока какого-то дерева. У нас таких деревьев нет. Они растут в новом свете. Ну и дела, Анри, пойдем-ка домой. А то как бы и нам, случайно, этим самым демократизатором не получить. Не волнуйся, если будешь вести себя прилично, то патруль тебя не тронет. Это не прежняя городская стража, сплошь состоявшая из любителей бакшиша. Уже вернувшись на Альесад, Иван еще раз обдумал сложившуюся ситуацию. Пока что все идет так, как говорил ему капитан Гарсия. Турецкому султану сделают предложение, от которого невозможно отказаться. В противном случае он потеряет гораздо больше, вплоть до своей головы, ибо дворцовые перевороты в Османской империи вполне себе обычное явление, причем гораздо более частое, чем в Европе. И ныне правящему султану Мехмеду IV придется очень постараться, чтобы удержаться у власти. Он сам оказался на престоле в результате переворота в возрасте 7 лет в 1648 году, И в мире пришельцев был свергнут в 1687 году от Рождества Христова. Причем свергнут своим братом Сулейманом, который вошел в историю как султан Сулейман II. Но как сейчас пойдет история, никто не знает. Ибо очередная австро-турецкая война началась не по расписанию, как сказал капитан Гарсия. Еще и Венеция вмешалась. А Франция и Русская Америка вполне могли договориться травить турок и австрияков, чтобы потом прибрать к рукам кое-что из их владений. Либо, если и не стравить напрямую собственными усилиями, то воспользоваться ситуацией и постараться искусственно затянуть эту войну до максимального истощения противников. Возможно такое? Вполне. Как сейчас поступит Мехмед IV, тоже неизвестно. Может, внемлет голосу разума и пойдет на компромисс с тренидатцами, приняв предложенную помощь в обмен на ряд уступок. А может, закусит у дела и начнет войну со всеми. Но в этом случае, скорее всего, в Османской империи появится новый султан. Может быть, его брат Сулейман, который давно мечтает подвинуть своего более удачливого брата-соперника. А может, другой его брат Ахмед, который всего на год моложе, который сменит Сулеймана на троне после его смерти в 1691 году. А может быть, на волне этих событий появится какая-то новая фигура, которой не было в истории пришельцев, и которая избавится не только от Мехмеда IV, но и от его братьев, основав новую династию. Ведь для того, чтобы стать султаном в Османской империи, вовсе не обязательно быть наследным принцем. Собственные верные войска и поддержка инычар с духовенством значат гораздо больше. Как бы то ни было, история уже пошла по другому пути. И безоглядно опираться на то, как было в мире пришельцев, уже нельзя. Следующий день прошел в хлопотах. Саид развернул бурную деятельность. Аль-Исад к вечеру уже закончила погрузку и, пополнив запасы, стояла полностью готовая к выходу в море. Иван решил не тянуть и уйти пораньше. Фрегат Фейзима-Буд все еще стоял на рейде. Посланцы Кемаля-Паши продолжали обсуждение каких-то вопросов с тринедатцами, но разведчиков это уже не касалось. Они выполняли свою задачу, выясню главное. Русская Америка и Испания не собираются в ближайшее время воевать с Османской империей. Отойдя от причала на веслах, Альесад подняла паруса и устремилась к выходу из бухты. Позади остался Алжир, который уже никогда не станет прежним рассадником пиратства. Слева был рейд, полный кораблей. А на выходе из бухты все так же стоял огромный фрегат-пересвет под флагом Русской Америки, откуда внимательно наблюдали за направляющейся в море Альесад. Иван еще раз окинул взглядом Алжирскую бухту и улыбнулся, подумав, что все пока что складывается не так уж плохо. Очередное задание командующего эскадры выполнено успешно, и его ставки в глазах тура как ценного человека еще более возрастут. Именно то, что нужно для тайного подсыла, старающегося продвинуться по службе в стане своих врагов. А сейчас снова море. Кемаль-Паша очень ждет новости из Алжира, и в ходе разговора надо поддать ему идею одиночного крейсерства в Адриатике. Это не только даст некоторую самостоятельность, но и позволит лучше изучить противника. Ибо впереди долгая война, которая, скорее всего, продлится не один год. Не он ее начал. Но эта война может помочь в осуществлении его планов, добиться высокого положения в иерархии власти Османской империи. А добившись больших высот, он сможет принести гораздо большую пользу донскому казачеству, которое никогда не узнает, кому этим обязано. Имя тайного подсыла должно остаться неизвестным, как и само его существование. Ибо громкая слава не для него.